Глава 20. Дуэль. Продолжение. Вместе с Анастасией пришел и Олег, который рассказал последние новости. «Это было невероятно! Какой у тебя ранг на самом деле?» Спросил он, усаживаясь рядом. «Пока никакого», — ответил я устало, забирая из рук Насти кристалл с живой. Левая рука была сильно ушиблена, и, возможно, в кости есть трещина, поэтому нужно обязательно восстановить ее, заодно и поесть бы не мешало. Я уже собирался послать кого-нибудь за едой, как мой новый друг, а я надеюсь, что после сегодняшнего мы с ним подружимся, открыв свою сумку, достал котлету с хлебом и литровую бутылку воды. «А ты расчетливый», — сказал я, хватаясь за бутерброд и откусывая кусок. «Ну ты, переполох тут устроил!» Все уже думают, что на арене выступает полноценный мастер, а для твоего возраста это считается невероятным. Многие говорят, что ты новый гений княжества, поэтому готовься, что тебя будут рады взять в любой аристократический род, включая мой, только вот я почему-то уверен, что слугой ты быть не захочешь, а захочешь организовать свой собственный дворянский род. Аристократы, которые должны выйти против тебя, что-то задумали, поэтому будь готов к серьезной битве. Их так просто будет не взять. Но у тебя наверняка есть чем еще их удивить. Теперь то, что удалось выяснить по твоим противникам. Двое — маги огня. И у одного из них точно есть секретная родовая техника. За столь короткий срок я не сумел выяснить, какая именно. Третий — маг воды, но очень специфичный. Любит пользоваться нетрадиционными приемами ведения боя. Опасайся его рикошетов. Что это значит, я не понял. «Но проверенный человек так сказал, а значит, так и есть». «Ну, а последний, с которым у тебя крайний бой, маг воздуха, но, как я говорил ранее, в ранге подмастерья, а значит, может преподнести сюрпризы», — произнес Олег, наблюдая за мной. В ответ я просто кивнул головой и сказал Насте, «Покорми меня, пока я попробую залечить свою руку. У меня сильный ушиб и трещина в кости». Та молча взяла бутерброд и начала кормить меня, а я, наложив руку на место, где было повреждение, вначале залил немного маны, а потом начал вливать живу и энергию земли. Мана позволила направить энергию непосредственно в места повреждений. Магия земли укрепляла кость и снабжала ее необходимыми строительными элементами, а жива оказывала оздоровительный эффект. «У тебя порез на щеке, нужно его залечить», сказала Настя, продолжая меня кормить. «Лучше оставь, чтобы противник не понял, что я успел залечить повреждения, а значит, он будет бить в ту же точку, куда уже пришелся удар», — ответил я. «Расскажи, что происходит на трибунах?» — попросил я Олега. «Там полный аншлаг! Такого столпотворения точно никто не видел!» На соревнования пришла даже директриса со своей секретаршей, а это многого стоит. Она вообще редко посещает подобные мероприятия. Директора поменяли два года назад, и кого она представляет, никто не знает. Но связи у нее очень много, поэтому ее внимание к этим дуэлям говорит о многом. Ты явно заинтересовал очень влиятельных людей, поэтому будь осторожен. Некоторые не принимают отказов, поэтому старайся избежать конфликтов, И на мастера могут найти управу. Вот только ты этому будешь не рад. Еще у тебя появились первые фанаты и фанатки. Так что готовься. Отбоя от девчонок скоро не будет», — рассказал Олег. Руку я залечил вполне сносно, подправил пару ушибов и пока было время, начал качать энергию в свой источник. Чувствую, что дальше мне придется непросто. Да и аристократы могут придумать для меня большую неприятность. В этот момент в дверь постучали, открыл ее Олег и, выйдя, о чем-то недолго переговаривался за ней, после чего вернулся и сказал. Следующая тройка поменяла свой состав. Первым будет выступать самый сильный из аристократов, а именно Евгений Лобовой. Он практически приблизился к рангу подмастерья, а может, уже и стал им. Такие вещи обычно скрывают в старых родах. Ко всему прочему, у него явно есть родовые заклинания, которыми он может неприятно удивить. Скорее всего, он решил попробовать разобраться с тобой в первом раунде или гарантированно сможет тебя ранить, а двое остальных просто добьют. Учти, они могут сдаться до того, как ты нанесешь ему веча, а значит, завтра они могут вызвать тебя на дуэль повторно, и сегодняшний проигрыш перекроет завтрашней победой. Он вообще может все поставить на одно единственное, но очень мощное заклинание, а потом поднять руку, признав поражение. А тебе уже говорят как о мастере, «А такому проиграть не зазорно, поэтому будь готов к провокации», сказал Олег, внимательно посмотрев на меня. «Я понял, теперь я сдерживаться не буду», ответил я, подмигнув ему. «Так это ты еще и сдерживался?» «Ну, тогда ты точно монстр!» «Но лучше не играй с ними в поддавки!» «Врежь сразу и учти, у тебя не будет второй попытки, как и перерывы между боями!» «Все, время вышло, тебя зовут на арену!» «Удачи тебе!» произнес он, похлопав меня по плечу. Вернув разряженный наполовину кристалл живой Насти, я вышел на трибуну. В этот раз мой выход приветствовал шум рукоплесканий. Большинство зрителей стоя хлопали мне, но ну, я попытался сосредоточиться на бое. Начну с серьезного оружия, а там посмотрим. Светить сегодня мини-бомбы я не хочу, но действовать я буду по обстоятельствам. Внимание! Начинается второй раунд боев! Все соперники проверены на магические артефакты, поэтому выходить будут по завершении первого боя сразу на арену. Бойцам приготовиться! 3, 2, 1 бой! Произнес вышедший судья. Я сразу начал кастовать самый прочный щит заложенный в него магией ветра. Рисовать заклинание левой рукой, создавая сложный графический конструкт и напитывать его энергией, было очень неудобно а формирование второй рукой мощной гранаты было вообще невероятно трудно. Хуже всего, что я догадывался, что мой противник может зайти с козырей и атаковать меня до создания щита, поэтому мне еще приходилось отслеживать его перемещение по арене. На второй секунде, заметив взмах рукой противника, я отпрыгнул в сторону, не прекращая работать над обоими заклинаниями. Когда щит был готов, рядом со мной взорвался крупный фаербол огня, но непростой а раскинувший вокруг несколько фаерболов поменьше два из них задели меня по касательной но ожог от этого был не менее болезненным не знаю как я не потерял концентрацию но губу от боли я прикусил левая нога в районе бедра и левый бок со стороны спины были сильно опылены но мне нельзя отвлекаться и я сразу же запустил свою гранату в противника сразу же формируя следующую второй фаерball я принял на щит И меня даже отбросило от произошедшего взрыва почти на 2 метра. Зато, встретив в щите магию ветра, он сработал, никак как задумывал мой противник. В этот раз фаербол хоть и взорвался несколькими фаерболами малого размера, но зато значительно слабее. Одновременно с этим я начал формировать дополнительную ветряную воронку перед своим щитом и при этом умудрился отправить в противника уже третью по счету ледяную гранату. Если от первой он просто увернулся а вторую отбил щитом, то вот третья взорвалась у него прямо перед ногами. В последний момент, летящий в голову шар, я приземлил магией ветра, резко сменив направление полета. Взрыв под ногами, когда щит поднят на уровень лица, не прошел бесследно. Даже отсюда я разглядел попадание крупных осколков по ногам и в нижнюю часть торса. Помня, что сказал Олег, я не собирался на этом заканчивать и формировал следующий шар только напитал его магией земли. Но и мой противник еще не собирался сдаваться. Огненный шар он выпустил, невзирая на тяжелые раны ног. Мой щит, а точнее ветряная воронка, с легкостью отбила его в сторону, и он не долетел до меня половину расстояния, взорвавшись на арене, а я начал свое сближение с противником. От моего шара с магией земли он умудрился уклониться, поэтому следующие три секунды я потратил на формирование пяти айсболов изо льда, напитывая их энергией земли. Очередной фаербол противника я отразил ветряной воронкой на щите, хотя мой противник запустил его по параболе, стараясь перекинуть его через невидимый ветровой щит. В итоге он вообще взорвался в воздухе, раскидав 8 шаров поменьше, которые упали, не долетев до меня. В этот раз мои пять шаров, выпущенные с 15 метров, попали в цель. Два из них снесли щит, А вот три попали в ногу и грудь противника, который тут же поднял в воздух руку. «Победа Краевского! Убрать магию!» – произнес судья, и как только я это сделал, на арену напротив меня выскочил новый противник. «Бой!» – прокричал судья, вытаскивая волоком раненого противника. Я начал формировать простой щит, так как на сложный у меня сейчас уйдет много времени. В правой руке формирую пять ледяных болов, накачивая их магией земли. Противник при этом начал строить странный конструкт, пытаясь прикрыть его от посторонних рукой. Это явно родовая техника, и, находясь на середине арены, в 10 метрах от противника, я мог наблюдать все его движения и заливаемую в него магию огня. Я запустил в него пять айсболов, но он просто прыгнул в сторону, завершая напитывать сплетение магией. Огненный хлыст, о таком я даже не слышал. Длиной метров пять-шесть при попадании по песку арены оставлял расплавленную полосу. Мне пришлось срочно отскакивать назад, так как кончик хлыста почти задел меня. Хуже всего, что мой щит, он развалил касанием самого кончика. Но противник не собирался отпускать меня и начал сближаться. Сейчас было не до серьезных техник, поэтому на левой руке, формируя ледяной щит, а на правой простую ледяную сосульку отправил ее в противника, одновременно уклоняясь от летящего в мою сторону хлыста. Я и раньше знал, что хлыст в умелых руках — грозное оружие, а сейчас смогу убедиться на своем личном опыте. Сделав грациозный пируэт, хлыст обогнул мой щит и приложил меня между лопаток. От вспыхнувшей боли я чуть не потерял сознание, зато мой фаербол улетел непонятно куда». Запах паленой кожи и жгучая, скручивающая мышцы спины боль заполнила меня. Щит бесполезен с таким противником, поэтому сбрасывая его, даже не вобрав в себя оставшуюся магию, и формируя две гранаты в обеих руках. Сам при этом немного присел, чтобы попытаться отпрыгнуть от следующего удара. Крутанув хлыст в воздухе и вызвав сноп искр, он направил его на меня. «Отпрыгнуть я не успеваю». Поэтому приходится защищать голову левой рукой, одновременно отправляя под ноги противника одну за другой ледяные гранаты. Очередной приступ боли вспыхивает в моей левой руке. Жгут обернулся вокруг нее в районе запястья, полностью парализовав. Чтобы избавиться от боли, я начинаю концентрировать прямо в руке магию воды. Поднимается пар, и стоит неимоверный треск. К ожогу от огненного хлыста добавляется ожог паром, но я при этом отмечаю, что мой противник ранен. Обе его ноги в кровоточащих ранах, но он продолжает стоять напротив меня, вливая огромный поток энергии в хлыст. Он уже почти опустошил свой источник такой мощной техникой, а значит, готовится закончить поединок, дав возможность следующему противнику добить меня. Максимально сконцентрировавшись и попробовав отстраниться от боли, я формирую три небольших шара, уложившись за полторы секунды, И когда он начал поднимать руку вверх, чтобы прервать бой, я в упор выстреливаю в него. Один шар попадает в руку с хлыстом, от чего он моментально развеивается. А к от ледяного шара добавляется выплеск магии огня, который практически отрывает ему руку. Во всяком случае, она повисает безжизненной плетью. Второй шар попадает в грудь, ломая грудную клетку, но ну, третий попадает по касательной в ногу, сдирая огромный пласт мяса. Противник с хрипом падает на арену. «Прекратить бой! Победа Краевского!» «Минутный перерыв! Лекари на поле! Целителя в раздевалку!» Оперативно раздает распоряжение судья. Я в это время, морщась от боли, вливаю огромные потоки маны и живой в свою руку, стараясь унять боль. Однако кость явно сломана, и мана восстанавливает ее структуру, а живо пытается срастить ее. За минуту я не смогу ее вылечить, Но мне нужно сохранить подвижность пальцев, чтобы формировать щит. Больше я сдерживаться не буду. Пока есть время, я отошел на свое место. Кто знает, может второй противник опять выйдет с хлыстом, а мне рисковать нельзя. «Приготовиться!» — вывел меня из процесса лечения голос судьи. «Внимание! Бой!» На арену буквально выпрыгнул очередной противник. Мак воздуха и какие-то рикошеты. Кастую в левой руке щит. В правый небольшой ледяной шар для пробы и пускаю его в цель. Мой противник, как я и предположил, создал что-то типа ветряной воронки и отклоняет его в сторону. Дополнительно формирует вокруг себя небольшой смерч, в который засасывает много песка с арены, и он становится непрозрачным. Аккуратно смещаюсь в сторону, пытаясь обойти облако и увидеть противника. Одновременно с этим создают две гранаты, одна за другой, и отправляю их рядом со смерчем в надежде, что он зацепит противника осколками. Из смерча внезапно вылетают несколько серпов, состоящих из магии воздуха и песка. Они расходятся веером в разные стороны, а буквально через секунду вылетает вторая группа серпов. Противник использует смерч для совмещения двух магий. Бесок, поднятый смерчем, позволяет использовать его в совместном заклинании. От первой группы серпов я увернулся, смещаясь еще больше вправо. Но вторая группа уже била не по площади, а целенаправленно в мою сторону. Мне это не понравилось, так как инициативой в бою завладел мой противник. Он явно заставил меня смещаться. Мои шары сносят ураганом, и они вообще не долетают до противника. Один из серпов мне приходится принять на руку и я удивился заложенной в них мощи. Щит буквально срывает с моей руки сильным рывком, в это же время в меня вылетает несколько шаров из плотного песка. Восемь штук несутся в мою сторону, как пучок дроби в дичь. В руке у меня сформирована граната, и я, запуская ее навстречу этому рою, в надежде развеять заклинание, придав ускорение магии ветра и поставив небольшую воронку, которая должна отклонить часть осколков от ее взрыва. Хлопок. И облако осколков всасываются в три уцелевших шара. Два из них проходят мимо, а вот третий попадает в правую ногу. Опять вспышка боли по ноге прошлось как будто наждачной бумагой, прорвав костюм и содрав кожу. Не смертельно, но очень больно. Попадив все восемь в меня, мне точно стало бы не до заклинаний. Тем временем, смерч смещается ближе к центру и мне приходится двигаться вдоль правой стены, пытаясь обойти его и выцелить противника, но я почему-то его не вижу. Две ледяные гранаты, отправленные одна за другой, не дают видимого эффекта. Создается впечатление, что противника нет за смерчем. Я бросаю взгляд по сторонам и пытаюсь найти необычность в обстановке. Так и есть. Противник прячется под заклинанием невидимости, исходящим из артефакта. Он стоял у самой стены, рядом со входом, но времени у меня не остается, так как из смерча вырывается еще шесть серпов и несутся в мою сторону. Придется принять их на больную руку. Времени на полноценный щит нет, поэтому кастую на левой руке самый маленький. 30 сантиметров в диаметре, а правая уже сформировала гранату. За долю секунды мне удается отправить ее в сторону выхода на арену, где спрятался мой противник. Все должно выглядеть как случайность. Сильный удар в руку разламывает щит, и он осыпается на землю, два других серпа проходят вплотную к телу, нанося длинную рану на груди, а вторую — на спине. В то же время моя граната попадает точно в цель и взрывается в ногах у противника. Левая нога выворачивается под невероятным углом, и по разносится его крик. Помимо этого, куча ледяных осколков нашинковали его как дикобраза. Упав и воя, мой противник кричит. «Помогите, сдаюсь! Да помогите мне кто-нибудь!» «Победа Краевского! Трехминутный перерыв!» — объявляет судья.